Влахерны. Балат. Район Влахерны таит в себе около 30 византийских объектов, среди которых как знаменитейший памятник Кахрия -Джами, ему посвящена отдельная глава, так и неподдающиеся идентификации жалкие руины. Обилием средневековых монументов Влахерны обязаны тому обстоятельству, что именно в этот район постепенно переместилась сначала императорская резиденция, а затем и центр деловой активности города. Соответственно, именно здесь много строили в самый поздний период существования империи, а значит, и шансов уцелеть у построек этого периода было больше. Впрочем, эта логика не безусловно, ведь в ранние византийские времена строили куда основательнее, чем впоследствии. свое путешествие по Влахернам мы начинаем с пристани Балат на Золотом Роге. Около нее находились ворота Балат-Капы, византийские ворота Предтечи или Кинегия. Турецкое же название Балат – это искаженное греческое палатио. Имеется в виду Влахернский дворец, куда в XII веке переехали императоры. Если от этих ворот пойти прямо, то на Камиш-Сокак вы найдете армянскую церковь балат Сурп херес дагабет Сама она построена в 1835 году. Но стоит на фундаменте византийской церкви таксиархов. Один. У северной стены спуск в древнюю крипту с аизмой, где в нише имеется ранневизантийский рельеф, подписанный Святой Артемий, старый знакомый. Изображение взято с саркофага, найденного на этом месте в 1831 году. Напротив в стену вделана языческая погребальная стела с изображением женщины. Дальше наш путь лежит на север, параллельно Золотому Рогу. Справа, на киркамбарсок как двенадцать, находится новая церковь – Димитрия Канавас, или Канану. Возможно, на этом месте была резиденция семейства Канавосов, которая чуть не основала новую императорскую династию. 12 января 1204 года, когда народ сверг ненавистных ангелов, навлекших на город латинское нашествие, императором провозгласили, по словам Ханиата, цитата, «одного молодого человека по имени Николай Конновос, человека вообще добродушного, благонамеренного и не лишенного военных дарований», конец цитаты. Но потом мнение толпы склонилось в пользу Мурчуфла, при котором, собственно, Константинополь и погиб окончательно. Ханиат по этому поводу меланхолично замечает, цитата, «правда должна быть выше любви к соотечественникам. Так вот, У Константинопольцев всегда брало верх то, что хуже. Конец цитаты. Ну а несчастный Николай, увенчанный порфирой, вопреки собственному желанию, окончил дни в темнице. Однако вернемся к церкви Димитрия. Она существовала на этом месте с византийских времен, и опять лет здесь даже была резиденция патриарха. Средневековое здание погибло при многочисленных землетрясениях и пожарах. Долгое время постройка использовалась не по назначению хотя мечетью, в отличие от большинства других церквей, никогда не была. Однако даже это ничем не примечательное здание, оказывается, хранит свою тайну. Под его полом есть византийская погребальная часовня с апсидой. Два. Атик Мустафа. Дальше главная улица получает название Мустафа-Паша-Бостанджи-Сокак, и если свернуть с нее направо в переулок Чембер-Сокак, то по правой стороне вы увидите мечеть хазрети джабир джами в прошлом Атик Мустафа-Паша, 3. Османы довольно сильно перестроили здание. Исчезли хоры, портики, многие окна и барабан купола, а сам купол заметно изменил свою форму. Крыша, карниз и деревянный притвор построены в османское время. В юго-восточном углу здания находится почитаемая могила арабского воина Хазрети Джабира, якобы павшего при осаде Константинополя в 678 году. Так осуществлялось символическое присвоение города его новыми хозяевами. Доступ туда вообще закрыт. Интерьер мечети тщательно заштукатурен, и что скрывается под штукатуркой, не вполне понятно. В ходе восстановительных работ на полу были обнаружены кусочки смальты, свидетельствующие, что где-то находятся мозаики. Атик Мустафа – крестово-купольный византийский храм с четырьмя капеллами по углам, необычно соориентированный с северо-востока на юго-запад. Тройные аркады, которые открывались в сводчатые рукава подкупольного креста, освещая боковые зоны храма, с севера и с юга сейчас частично заложены. Над ними проходит узкий карниз, и это единственный декоративный элемент, оставшийся с византийских времен. Внутренняя сторона четырех подкупольных столбов имеют форму латинской буквы «Л». В течение длительного времени считалось, что это здание – самый ранний образец крестово-купольной четырехстолпной церкви. Однако позднее историки архитектуры поняли, что разные строительные типы вполне могли не сменять друг друга, а сосуществовать одновременно. Датировать константинопольские храмы удобно по форме апсид, они же и лучше сохраняются. Так апсидам Атик Мустафы Больше всего напоминает Липс и Мерилеон, но выглядит чуть архаичнее их. Видимо, постройку можно датировать IX веком. Изначально ученые полагали, что это была церковь Петра и Марка, построенная, по легенде, в V веке патрикиями Галвием и Кандидом. Они хранили в ней ризу Богородицы, которую хитроумным способом украли в Палестине у одной старой еврейки. Потом о реликвии якобы узнал император и перенес ее в Халкопратию. Позднее это отождествление было отвергнуто. В 1956 году в арке южного фасада случайно были обнаружены фрески палеологовского времени. В средней арке, что над зарешеченным окном, можно попытаться разглядеть архангела Михаила, а по сторонам от него – святых Косьму и Дамиана с врачебными инструментами. Не исключено, что изображения врачей без серебряников указывают на посвящение храма. В византийское время это могла быть церковь Косьмы и Дамиана. По крайней мере, на сегодняшний день более убедительных версий нет. Хотя таких церквей насчитывалось в городе несколько, но, может быть, как раз к этой относится любопытное свидетельство древнерусского паломника Зосима Диакона: Цитата. «Ту лежит блаженная Фомаида, посеченная от свекра, и же кому брань плотская, то есть похоть, приходит, притекают и поклоняются гробу ее, и тот час отходит брань». Конец цитаты. Сейчас этот район живет весьма бурной жизнью. Также она бурлила здесь и в византийское время. Например, сплетник Хнят рассказывает, как Федор Пуц, министр финансов при Мануиле Первом, как-то вечером, выехав из Влахернского дворца, соблазнился овощными щами, которыми торговала уличная латошница. Вопреки протестам слуги, который говорил, что дома министра ждут изысканные лакомства, Пуц взял у женщины плошку и шумно-чавка, съел суп, а потом расплатился золотой монетой и потребовал сдачи. Врахиалий Пойдем от ворот Айван-сарай наружу, чтобы осмотреть влахернские стены. У влахерн особая фортификационная история. Здешние укрепления строились в разные эпохи и не обладают единообразием феодосиевых стен. Например, та стена 4, вдоль которой мы идем налево, Была построена императором Ираклием в 627 году для защиты Влахернского храма. Угловая башня, соединяющая сухопутные стены с Приморскими, носит имя Святого Николая, потому что здесь, вне Ираклиевой стены, стоял одноименный храм святого Николая. Во время аваро-славянской осады Константинополя в 626 году, когда славяне на своих лодках ночью вышли в Золотой Рог. Пожар в этой церкви был принят ими за сигнальный костер Аваров. Они пристали к берегу и были перебиты. На башне с северо-западной стороны хорошо сохранилась очень красивая надпись. 5. Цитата. «Башня святого Николая была восстановлена от фундамента романом христолюбивым владыкой». Конец цитаты. Скорее всего, имеется в виду роман третий, недолго правивший в середине XI века и утопленный по приказу жены. На южном углу следующей башни сохранилась надпись 6, цитата Михаила и Феофила, великих императоров, конец цитаты, и ниже дата 821-22 годы. Башня явно ремонтировалась в преддверии осады города войсками Фомы Славенина. Этот мятежник простоял под Влахернами целый год, но захватить столицу так и не смог. В этом месте к стене Ираклия присоединяется другая семь, гораздо более слабенькая и бедненькая. Ее в 813 году в страхе перед булгарами возвел император Лев V. Когда сюда с войском пришел хан Крум, Василевс попытался схитрить. Вождя кочевников пригласили на переговоры под стенами Влахерн, пообещав ему безопасность, а между тем в засаде прятались стрелки, имевшие приказ убить Крума по заранее установленному сигналу. Когда переговоры действительно начались, и рамейский переводчик снял шляпу это и был сигнал, Крум почуял неладное и опрометью кинулся к поджидавшей его лошади. Стрелы полетели во след, но лишь ранили хана. Впав в ярость, он сжег все предместья города и грозился скоро явиться для новой осады. Цитата. «Услыхав об этом, рассказывает хронист, лев собрал множество народу и каменщиков и принялся за строительство другой стены, впереди Влахернской, а также вырыл широкий ров». Конец цитаты. Пространство между двумя стенами называлось Влахернским врахиалием предплечьем, 8. В византийское время тут находилась царская конюшня. Когда в феврале 1881 года Алексей Камнин, заподозренный в подготовке мятежа, решил бежать из города, он и его сообщники, цитата, «достигли ворот, находящихся у Влахернского предплечья, разбили замки и бесстрашно вошли в императорские конюшни». Часть коней они оставили там, предварительно по самые бедра, мечом отрубив им задние ноги. Часть же, показавшихся им получше, они взяли себе». Конец цитаты. Поскольку проход через главные влахернские ворота теперь закрыт, мы возвращаемся к воротам в Архиалия и идем дальше вдоль стены. Первым на нашем пути окажется выпирающий наружу гигантский бастион 9, который считается тюрьмой Анимаса, о которой мы поговорим позже. А на самом деле судя по форме окон, необычной для оборонительных стен и тем более для тюрьмы, и является единственной уцелевшей частью Влахернского дворца. Осенью 1047 года здесь встало лагерем войско-мятежника Торника, возмечтавшего свергнуть Константина Мономаха. Вот как рассказывает об этом Михаил Псел, цитата, «Царь пребывал в отчаянии и надежды питал разве что на стены, под защитой которых находился. В конец испортился и расстроился его желудок. Однако самодержец, желая показать врагу, что он еще жив, украсил себя царскими одеждами и расположился на одном из выступающих ярусов царского дворца. Константин едва дышал, тихо постановя. Приблизившись к к городской стене, враги сошли с коней, на виду у всех устроили хоровод и стали разыгрывать сочиненные тут же комические сценки про императора при этом притопывали ногой в такт песни и пританцовывали. Какой-то вражеский воин, незаметно для нас, подъехал к стенам города, прицелился прямо в царя и выстрелил. Поскольку император успел чуть отклониться в сторону, стрела оцарапала бок одного из царских слуг. Мы перепугались, а самодержец, переменив место, сел подальше. Дальше события развивались следующим образом. Во врагов с внутренней стены полетели тяжелые камни, Попасть не попали, но после этого, поддавшись страху и смешавшись, враги возвратились в свой лагерь. С этого момента их дела приняли уже совсем иной оборот. Конец цитаты. Торник еще не знал, что оборона есть смерть восстания. Он поплатился за этот урок поражением и ослеплением. На следующей башне, 10, с внешней ее стороны, имеется плита с надписью, цитата, «По приказу самодержца Исаака Ангела, Была поставлена башня в царском присутствии год 1187. Конец цитаты. Правда нет уверенности, что эта плита родная, а не принесена сюда откуда-то еще в качестве простого строительного материала. Между следующими двумя башнями находятся заложенные ворота дугообразной формы. Это Геролимни 11. Через них в ночь на 20 апреля 1321 года. Бежал из города Андроник III, беспутный внук императора Андроника II. Принц вел разгульный образ жизни, и однажды, узнав, что к любимой им проститутке ездит какой-то мужчина, приказал его убить. Увы, убитым оказался Мануил, старший брат Андроника и наследник престола. Дед проклял внука, и тот опасался ареста. Отношения между двумя Андрониками накалились, Оба они ожидали подвоха друг от друга в любую минуту. Наконец, патриарх Герасим нашептал наследнику, что его вот-вот схватят. Согласно рассказу историка Григоры, Андроних-младший, цитата, «по своему обыкновению попросил ключи от ворот Гералимни, ведь он и раньше это делал, когда рано выезжал на охоту. Посреди ночи, пока все спали, он с сообщниками бежал верхом», конец цитаты. Разлад внука с дедом дорого стоил империи. Дуга, увенчивающая заложенные теперь ворота, имела в верхней своей части странное украшение в виде трех императорских бюстиков. К сожалению, за последнее столетие левый исчез вовсе, а остальным двум отломали головы, так что теперь на стене можно разглядеть, да и то в бинокль, только два бюста без голов, зато украшенные ожерельями и подвесками исполнены они были в VI веке и вряд ли исходно предназначались для городских ворот. Влахерны. Теперь мы увы должны вернуться в город ровно той же самой дорогой, какой пришли. Улица, ведущая к Влахернской церкви, начинается прямо от пристани Айван-Сарай на Золотом Роге и от ворот Айван-Сарай Копы. Сейчас вода отступила, но в средние века она плескалась возле самой стены Здесь были царские сходни, то есть место, где швартовался императорский корабль, когда Василевс пребывал из Большого дворца во Влахерне. Следующая достопримечательность на нашем пути, Токлу ДД 12, от которой уцелели ничтожные остатки южной стены в переулке, Токлу Ибрагим ДД Сокак, вызывает у специалистов споры. Ясно только, что возведена она в XI веке, а разрушена в XX. Иногда утверждают, что именно про это место пишет продолжатель Феофана, рассказывая о судьбе Фёклы, старшей дочери императора Феофила. Цитата. «Фёкла возвела от основания красивейшую палату во Влахернах, где и сооружена молельная жена молельня Там она в собственной постели и окончила свою жизнь». Конец цитаты. В юности Фёклу чуть не выдали замуж за короля Франков, однако ее младший брат Михаил III, придя к власти, заточил своих ближайших родственников. Некогда знаменитая на весь христианский мир церковь Влахернской Божией Матери ныне находится по адресу Бостан-Сокак-47. Храм изначально был построен в V веке, но особую славу обрел после 626 года, когда Преснодева, как считали, потопила в водах Золотого Рога корабли славян, осаждавших город. Согласно одной эпиграмме, властители всей земли верили, что именно в этом храме лежат скипетры их побед. Вообще византийская богородица умела быть гораздо более воинственной, чем западнохристианская. Она воспринималась скорее как горододержица, чем как прекрасная дама. Храм имел размеры 20 на 43 метра. Здание несколько раз перестраивалось, в частности, после пожара в 1069 году. Однако 19 января 1434 года мальчишки, охотившиеся на голубей, сожгли церковь дотла. С тех пор На этом месте не было ничего, кроме руин. В середине XIX века греческая община Стамбула выкупила пустовавший участок. При возведении нынешней мрачноватой церкви строители находили множество обломков, но все это было потеряно. Сегодня единственное, что осталось тут от прежних времен каменная купель с источником 13. Ей посвящена одна византийская эпиграмма Цитата: Здесь бьют источники для телесных омовений. «избавляющий и от душевного морока». Конец цитаты. Вода не переводится и сейчас. Ее температура — 39 градусов. Церковь в была знаменита тем, что каждую пятницу на закате солнца здесь совершалось так называемое обыкновенное чудо. Покрывало, которым была занавешена икона Богородицы, висевшая справа от алтаря, якобы сама собой, поднималась. С точки зрения современного человека, чудо — потому и чудо, Что оно не бывает обыкновенным. Между тем, византийцы относились к тому, что им казалось чудом, в высшей степени прагматично. К примеру, император мог отложить военный поход, если в нужный день покрывало не шевелилось. Движение и покой этой занавеси использовались в весьма приземленных целях. Например, в 1075 году губернатор фессалоники Лев Мандал судился с фракийским монастырем Калиас, из за прав на мельницу. Обе тяжущиеся стороны имели на руках по множеству судебных вердиктов в свою пользу и, в конце концов, отдали решение на волю Богородицы. Уговор состоял в том, что если занавеска не поднимется в течение определенного отрезка времени, то мельница отойдет монахам. Заметим, что на рассмотрение Божьей Матери были принесены все относящиеся к делу документы, их сложили к подножию иконы. В оговоренный момент занавеска не шелохнулась, И монахи уже праздновали победу, но буквально в следующее мгновение она вдруг поднялась, и губернатор отказался исполнять соглашение. Вот как Константин Багринародный описывает императорский визит. Цитата. «Владыки с корабля следуют улицей, ведущей к церкви, по-нынешнему Айвансарай Куюсусокак. Входят в жертвенник и лобзают святую ризу. Кувикулярии тотчас запирают двери, бородатые внутрь не заходят. Потом они снимают сагии, и старший император берет метелку из павлиньих хвостов и подметает вокруг Святого Престола. Конец Влахернский дворец располагался на двух уровнях. Между церковью и подпорной стеной лежал средневизантийский треклиний святого Гроба, а поверху террасы 13-метровой вышины и 180-метровой длины стояли ранневизантийские покои. Анастасиак, именовавшийся великим триклинием. Данувий и Иосифит. Два этих уровня соединялись винтовой лестницей, которая была пристроена к стене там, где и сейчас хорошо видна выдвинутая вперед прямоугольная вертикальная конструкция 14. Сюда император, еще когда жил в Большом дворце, наведывался дважды в год на Сретение и Успение. Наиболее впечатляющие руины сохранились во дворе мечети Эбузер Гифари Джами по адресу Аль-Байрак, 30. Там, за фонтанчиком, видна сводчатая структура, 15, 1,8 метров высотой и 6,6 метра шириной, уходящая на 12 метров куда-то во тьму склона. Какая часть дворца это была, сегодня не скажет никто. На прощенное воскресенье 1199 года император Алексей Ангел по случаю помолвки двух своих дочерей устроил, цитата, во Флахернском дворце временный театр. Духовые инструменты были расположены по углам зала. Роль парха столицы должен был играть один евнух. Я не скажу его имени, но замечу только, что это был чрезвычайно богатый человек, один из высших сановников по занимаемым им должностям, состоявший в числе сенаторов. Напялив на себя конскую шкуру, мнимый эпарх въезжал в импровизированный театр. Представляя собою с ржанием подвигавшегося вперед коня. Когда пришло время состязателям на гимнастической арене начинать бег, игравший роль Герольда Евнух, заняв середину арены, три раза повторил вызов. В то же время один благородный молодой человек, облеченный высоким саном, стоя задом к нему, всякий раз, как он садился, давая этим сигнал к началу бега, громко ударял себя подошью своей ноги по ягодицам, так, чтобы удар мог быть слышен». Конец цитаты. Ханиата в этом представлении удручает отсутствие у придворных собственного достоинства, а нас — невозможность определить, где же устраивались эти развлечения. То тут, то там, гуляя по здешним закоулкам, можно набрести на торчащие из-под земли арки или куски стен, но вы никогда не признаете в этих руинах тот роскошный дворец, в котором, по словам заморского путешественника, ночью было светло, как днем от сияния драгоценных камней анимас, мы начинаем подниматься по крутой улочке дервиш как на вершину шестого холма. Право перед полицейским участком – выход на площадку, где давно идут реставрационные работы, результатом которых должно стать превращение всего этого участка стен в музей. Здесь были открыты остатки бани. Вот как Константин Багринародный описывает посещение в Лохернской бани. Цитата. Владыки отправляются в раздевалку и раздеваются, и облачаются в золоченые простыни и входят в святую купель. Перед ними кувикулярии несут фонарики, которые владыки, помолившись, зажигают. Перед бассейном стоят припозиты вместе с банщиком, а остальные влахернские мойщики стоят слева от владык. И оттуда они идут влево в светлый купольный зал. Припозит берет у банщика священное мира и дает его владыкам, а владыки мажут себя им крестообразно собственными руками и моются, а после мытья выходят в маленький внутренний зал и, снимая с себя простыни, облачаются в злототканную одежду. Конец цитаты. Пока до музея далеко, так что продолжаем подъем на холм. Слева от дороги из-под земли вздымаются кирпичные своды. 16. Некогда перекрывавшие залы Влахернского дворца. Запыхавшись от крутизны, мы понимаем, какой отличный вид открывался перед императорами, когда они выходили на балкон, обращенный к золотому рогу. Например, в марте 971 года, помолившись во Влахернском храме о победе над киевским князем Святославом, кстати, уже к июлю Богоматерь выполнила его просьбу, император Иоанн Цемисхий с крыши Влахернского дворца принимал парад и наблюдал за показательным сражением 300 снабженных огнеметами кораблей. А в XII веке западный путешественник с восторгом писал, цитата, «Влахернский дворец предоставляет своим обитателям тройное удовольствие лицезрения моря, полей и города». Конец цитаты. Чуть дальше, справа от дороги, стоит Иваз-Эфенди-Джами. Под ней есть византийская цистерна размером 9,5 на 3,75 метра но туда вас вряд ли пустят. Зато можно войти во двор мечети и, обогнув ее, подойти к краю обрыва. С высоты гораздо лучше видны внутренности помещений, составлявших ту часть Влахернского дворца, которая смыкалась с городской стеной. По этому огромному лабиринту этажей, лестниц, люков, карцеров и коридоров раньше можно было невозбранно лазить, но сейчас помещение недоступно, идет многолетняя музеификация. Лабиринт условно именуется тюрьмой Анимаса 17, хотя собственно темница занимала лишь южную, левую от нас часть сдвоенной башни, ближайшей к мечети и вазифенди. Да и эта идентификация многими ставится под сомнение. Свое имя тюрьма получила от одного из узников, Михаила Анимаса. Первый о ней сообщает Анна Камнина, живописав в детали заговора составленного в 1105 году против ее отца, императора Алексея I, четырьмя братьями-анимасами. Она затем рассказывает, как умолила родителей избавить главу заговора Михаила от мучительной казни, которая была заменена на тюремное заключение. После анимаса здесь пересидело немало именитых узников. Григорий Таранит в 1107 году угодил сюда за сепаратизм, Хотел для трапезунда независимости, которую тот, в конце концов, получил. В 1185 году сюда перед казнью бросили свергнутого императора Андроника I, причем, цитата, «наложили на его гордую шею две тяжелые цепи, на которых держат львов, и заковали ноги в кандалы, и он оставался без пищи и без питья, и ни от кого не видел ни малейшего попечения, а спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз», сажают на паршивого верблюда и везут на площадь». Конец цитаты. Тут мы, пожалуй, прервем это леденящее душу описание и обратимся к другим здешним знаменитостям. В 1273 году Михаил Полялок заточил в анимасе секретаря храма Святой Софии Иоанна Векка, который протестовал против задуманной императором унии с католиками. Цитата. Набрав цитаты священных книг, стали показывать ему, сидевшему в темнице, те слова Писания, которые, по-видимому, говорили в пользу италийцев. Приняв эти выписки и прочитав их, Век потихоньку стал склоняться к примирению». Конец цитаты. Вот как быстро меняет человека тюрьма. Вскоре за свою податливость Иоанн Век сделался патриархом и выступал впоследствии страстным поборником Леонской унии. Самой же бурной жизнью Анимас зажил в 70-х годах XIV -го века когда последние палеологи словно в помрачении поочередно сажали туда друг друга. В 1373 году император Иоанн V признал себя вассалом османского султана Мурада. Вскоре сыновья обоих властителей заключили между собой тайный союз, имевший целью сместить их отцов. Заговор провалился. Мурад казнил своего сына и велел Иоанну казнить своего, Андроника. Цитата. Желая и не желая этого, рассказывает историк: царь, из страха перед Эмиром лишил своего сына, господина Андроника, очей и заточил его в так называемый Анимас вблизи Влахерна. Конец цитаты В действительности, принц был лишен только одного глаза и, в конце концов, отпущен, но обиды не забыл. Выйдя на свободу, он начал войну, а, победив и воцарившись, под именем Андроника IV, сам затащил в анимасе собственного отца, а заодно и братьев Мануила и Феодора. Через два года заключенным удалось бежать. Первая попытка была неудачной. Итальянский авантюрист Карло Зен, подкупленный любовницей Иоанна V, сумел вскарабкаться по веревочной лестнице на стену башни и влезть в окно камеры. Но Иоанн отказался бежать в одиночку, а вытащить всех троих Зен не смог. Историк с Франзи утверждает что императору с сыновьями удалось обмануть своих тюремщиков болгар историк дука что они бежали с помощью колдовства какого то бедового человека по имени ангел и по прозвищу дьявол цитата так что его называли дьявол ангел конец цитаты наконец историк холкакандил пишет что палеологи прокопали тайный ход в стене с помощью орудий которые им доставили в продуктовых передачах в общем Один способ романтичнее другого. Кстати, именно Анимас имел в виду Архан-Памук в своей повести «Белая башня». Калигария Свернув, при первом удобном случае, с дервиш как направо, мы окажемся среди дремотных двориков и покосившихся деревянных развалюх, примыкающих с востока к городской стене. Название здешних переулков – Авджибашисокак, как Условны и никаких направлений не задают, а нам остается лишь блуждать в этом лабиринте, натыкаясь в самых неожиданных местах на мощную кладку. Рано или поздно мы все равно выйдем к воротам Эгрикопы, византийской каллигарии, 18. Во время последней осады Константинополя османы в этом месте делали подкоп под стены и уже протянули его вовнутрь города, работая в глубокой тайне и только ночами. Однако стук заступов был все-таки услышан с поверхности земли, и 16 мая 1453 года византийцы под командованием Луки Натары устроили свой контрподкоп, обнаружили неприятельский лаз и задушили турок дымом. А на рассвете 29 мая, как рассказывает Франзи, цитата, «Император сел на коня, и мы выехали из Влахернского дворца, чтобы объехать стены и побудить стражу к бодрствованию». В ту ночь на стенах и башнях были все. С первыми петухами мы сошли с коней возле коллегиарии. Когда мы поднялись на башню, стали слышны гомон и шум, доносившиеся снаружи, и стражники сообщили нам, что такое происходит всю ночь. Конец цитаты. Здесь с Франци попрощался с Константином XI, который поскакал на юг на свой командный пункт. Больше они не встретились. Перед воротами Калигарии с наружной стороны, находится почитаемая мусульманами могила, где якобы похоронен Хазрет Хафиз, соратник пророка Мухаммеда, павший здесь во время самой первой арабской осады города. Обратим внимание на то, как выдвинута вперед построенная справа от ворот башня. Это сделано для того, чтобы прикрывать вылазки, ведь слева воины и так были прикрыты своими щитами. Стена 19. В этом месте возведена Мануилом Камнином. Он протянул ее с сильным прогибом к западу на расстоянии в 220 метров и снабдил девятью могучими башнями. Эти укрепления сильно отличаются от Феодосиевых, потому что соответствуют требованиям новой военной техники. В XII веке на западе было изобретено трибуше — камнеметная машина противовесного действия и неслыханной мощи, способная посылать снаряды весом до 150 килограмм на 300 метров. Именно под сверхтяжелые требюше и были спроектированы новые башни. Кстати, их амбразуры тоже отличаются от феодосиевых, потому что рассчитаны не на лучников, а на арбалетчиков. Арбалет был западной новинкой XI века. Он произвел сильное впечатление на византийцев еще во время первого крестового похода и, как видим, был взят ими на вооружение. Каждый участок стены выложен в виде огромной арки, что сообщает дополнительную прочность. Так задумано, скорее всего, потому, что в этом месте не имелось ни второй передовой стены, ни рва. В результате здешняя стена должна была быть гораздо мощнее и выше, чем Феодосиева. Однако Мануил по неизвестной причине дотянул ее лишь до третьей башни к северу от Игрикопы. Следующий участок до начала стены Ираклия Возведен весьма неискусно, видимо, в более позднее время. Впрочем, есть и другая теория, что строил тот же Мануил, но почему-то в другой манере. Если захотите рассмотреть эту стену вблизи, то с внутренней стороны к ней можно подойти вплотную. Поблизости от ворот, на Тандыр-Сокак, стоит современная церковь Панагия Тиссудас 20, то есть Богоматери Нарву. Ее название указывает, что когда-то здесь проходила Внешняя линия обороны Влахерн. В этой церкви есть несколько византийских капителей и баз от колонн, и византийское надгробие. Кроме того, под современной постройкой имеется византийская цистерна. В юго-западную стену вделан мраморный рельеф с ангелом, а в северную греческое надгробие. Считается, что здесь находился монастырь, основанный в IX веке Никитой Кселенитом, стольником Василия македонинина Случилось так, что вельможу заподозрили в тайной связи с императрицей и заточили в основанный им же монастырь, где он и умер. Обитель, видимо, благодаря постриженным в монахини сестрам Никиты, стала впоследствии женской, и народная этимология истолковала фамилию кселенит в том смысле, что устав предписывает насельницам носить деревянные кселини сандалии. Здесь же находилась знаменитая лечебница для душевнобольных. По видимости, именно тут проходила южная граница Влахернского дворца. В 1200 году труп мятежника Иоанна Толстого был по приказанию императора Алексея Ангела цитата, «выставлен под открытым небом у южных ворот Влахернского дворца». Глядя вниз с высоты царского жилья, надстроенного над этими воротами, царь любовался на труп бедного Иоанна, раздувшийся толще быка, торжествовал от радости и хвастал счастливым окончанием всего дела, что показалось всем зверством и бесчеловечием. Конец цитаты. Дворец Богоренародного. От ворот Игрикопы направимся дальше на юг, пока Шишханет не выведет нас вдруг к гигантскому дворцовому сооружению с изящным балконом. Его принято называть Такфур Сарай 21, то есть царский дворец. Судя по палеологовским гербам, сама постройка относится к началу XIV века. Ее называют еще дворцом Константина Багринародного. Имеется в виду, конечно, не знаменитый император X века, а малоизвестный сын Михаила VIII. Вообще-то, Багринародных, то есть родившихся от отца правящего императора, в Византии было полно, но в их наречения этот факт обычно попадал лишь при какой-нибудь коллизии. Так, например, Только что упомянутый Константин VII, сын Льва VI, был рожден от незаконного брака. Что касается сына Михаила Палеолога, то он родился вполне правильно после того, как его отец был коронован в освобожденном Константинополе. Проблема состояла в другом. У него имелся старший брат Андроник, который тоже родился после коронации отца, только после первой, как бы не совсем полноценной, состоявшейся в Никее. Видимо, Константин слишком настаивал на собственной багринародности за что и поплатился. В 1291 году он стал своего рода железной маской и провел узником тыкфурсарая много лет. Отметим, что эта роскошная постройка, только походя, упоминаемая в византийских источниках, не считалась частью Влахернского дворца и называлась просто «Дом богринародного. Об особом статусе дома свидетельствует следующая история. 3 февраля 1347 года Когда узурпатор Иоанн Кантакузин сумел по подземному ходу пробраться в город и открыть своей армии золотые ворота, он легко пробился к Влахернскому дворцу, где в это время находился малолетний император Иоанн V. Однако на сам дворец Кантакузин покушаться не стал, как он подчеркивает в своих мемуарах, а остановился в непосредственной близости от него в доме Богоренародного. так сарай Единственная дворцовая постройка города, сохранившаяся на целых три этажа в высоту. Правда, нетронутыми остались лишь внешние ее стены, в то время как внутреннее убранство утрачено. Посидим для начала в садике, разбитом перед южной стеной с балконом. Разглядывая арки вокруг балкончика, отметим сугубый индивидуализм каждого арочного пролета. В одном ряду стоят арки с разными дугами, они только формально подогнаны по высоте. Орнаментом заполнены поля между проемами. Поражает разнообразие мотивов и внезапность их применения. То шашечки, то диагонально положенные кирпичи, то треугольники, то квадратные заплатки. Возможно, такие жилища строили в поздневизантийском Константинополе не одни императоры. Этот висящий на большой высоте одинокий балкон напоминает об одной городской легенде. Она дошла до нас в хронике псевдодорофея, пользовавшийся, кстати, огромной популярностью на Руси. Император Лев VI ухаживал за одной дамой, и та вынуждена была назначить ему ночное свидание. Как сообщает хронист, цитата, «дворец у нее был очень высокий, и она вывесила корзину, чтобы втащить к себе царя. Когда он сел в корзину, дама подняла его лишь до середины высоты, и здесь царь висел, пока не наступил день, и все люди видели его висящим там» конец цитаты. Неудачливый воздыхатель сделался всеобщим посмешищем. Царская месть была ужасна. Он волшебством загасил все огни в Царьграде и объявил жителям, цитата, «возьмите эту даму и положите ее голую на рынке, и пусть все высекают огонь из ее срамного места», конец цитат. Глядя на стену цикфур-сарая, совсем нетрудно представить, как висел под балконом Лев Мудрый. Этот неизменный персонаж поздневизантийского фольклора. Итак, в целости сохранился лишь внешний периметр дворца, а перекрытия рухнули. Та стена, что выходит в наглухо закрытый двор, была безусловно фасадной. Предполагалось, что обитатель дворца мог иногда выходить на балкон, чтобы поприветствовать народ. Обратим, впрочем, внимание на уникальные для византийской фортификации косые бойницы под балконом. Они предназначены для единственной цели обстреливать врага толпящегося прямо под стеной, подданных одним словом. Те, чьим мнением правитель дорожил, заезжали вовнутрь. Вот их-то взору и предназначался внутренний фасад с изумительными украшениями. На первом этаже это была изящная аркада из четырех больших арок, поддерживаемых двумя парами двойных колонн между массивными столбами. На втором — пять арочных окон, верхний этаж должен был представлять собой большой открытый зал с нишей для трона, по центру южной стены. В этом ярусе было два балкона по южной и восточной стенам. Остался только остов здания. Нет ни перекрытий, они были деревянными, ни внутренней декорации. В декоре просматривается некоторая тематическая близость с итальянской архитектурой. Вся стена украшена геометрическим орнаментом. Это знакомая нам структура слоеного пирога, где светлая каменная кладка перемежается тройными рядами красного кирпича и на стенах, и в обрамлениях арок. Мрамор, кирпич и глазурованная плитка дают цветовое и фактурное разнообразие. Если зайти внутрь периметра, то сразу станет ясно, что первый этаж относится к другой строительной эпохе, более ранней, чем верхние два. Он явно служил хозяйственным целям, тогда как верхние были жилыми. Обратите внимание на изящные полиологовские нишки по сторонам от каждого окна на втором этаже. Возможно, в последние десятилетия существования империи Влахернский дворец уже лежал в руинах, и императоры перебрались в Текфурсарай. сарай На дошедших до нас рисунках Константинополя, выполненных в ту эпоху западными путешественниками, этот дворец хорошо различим, а Влахернского уже нет. В таком случае именно отсюда Константин XI выехал на свой последний бой. С недавних пор в Текфурсарае открыт музей стекла и плитки, так что в сильно отреставрированное помещение можно попасть. Возле техфур заканчивается Феодосиева стена. Между ее последней 96-й башней, 22, и дворцом зияет прогал, где, по мнению многих исследователей, находилась киркапорта, калитка, которую в 1453 году Ромеи использовали для вылазок и которую однажды забыли запереть. Во время последнего штурма 29 мая через нее проникли несколько иночар, которым удалось забраться на башню и поднять там османский флаг. Вдоль внутренней стороны хорошо сохранившихся на этом участке феодосиевых стен располагались сады монастыря Хора, которому у нас посвящена отдельная глава. Теперь лишь скажем, что, согласно легенде, сюда как-то на Пасху прибыла императрица Феофано. Ее так потрясло зрелище иноков, закалывающих, и кровавыми руками свежующих скот для завтрашнего пира, что она уговорила мужа Льва VI запретить мясоедение в монастырях. А мы тем временем дошли до Харисийских ворот 23. Здесь в V веке поселился египетский отшельник Потапий, и хотя автор его жития уверяет нас, что тот, цитата, жил в городе словно в пустыне, конец цитаты, факт остается фактом. Столица стала магнитом притягивавшим людей из самых отдаленных частей империи. Вскоре число египетских иноков так умножилось, что они составили целый монастырь, называвшийся Египетским. Во Влахернах Потапий творил разнообразные чудеса, в частности, уже из-за гроба вернул на путь истинный монахиню, бросившую обитель и ставшую проституткой. Окрестности Хоры От хорисийских ворот повернем налево, и направимся вниз по Февзипаша Джадиси. Через 300 метров по левую руку появится стадион Дервишали. Это византийская открытая цистерна 24, размером 224 на 85 метров, которая была названа в честь префекта начала V века Аэция. Изначально она имела то ли 13, то ли 15 метров в глубину и вмещала до 300 тысяч кубометров воды но еще в византийские времена ее осушили и использовали под огороды. Стены цистерны имеют в толщину 5 метров 20 сантиметров и сложены из чередующихся четырех рядов кирпича и десяти рядов камня. Обойдем цистерну кругом и на углу косыма долари как и Коза-Сокак рассмотрим византийское сооружение, известное как магамис джеди В своем нынешнем виде... Оно отражает много строительных этапов, но не поддается точному отождествлению. Стены постройки необычайно толстые. Согласно одной новейшей теории, это сокровищница монастыря Предтечи в Петре, 25. Если гипотеза верна, то именно здесь, в последний период существования Византии, хранились практически все реликвии страстей Христовых. Они лежали под замком, ключи от которого носил с собой личный император. Передававший их императрице лишь на время охоты. Минарет Косым, вопреки обычаю, стоит не справа, а слева от мечети. На его месте когда-то возвышалась башня, в первом этаже которой был в 1431 году похоронен Дмитрий Ласкорис леонтарис советник и полководец Мануила II. Если вернуться чуть назад по косыма де Как и опять повернуть налево на этот раз в Арисокак, а потом еще раз налево на Мюфту-Сокак, то у дома номер 18 по этому переулку мы увидим стену мечети Одалар джами Согласно той же гипотезе, это был главный храм обители предтечи в Петре, 26. Только кусок северной стены и виден сегодня, остальная церковь разрушена. Богатство обители Петры было притчей во языцах. Однажды, как рассказывает Евстафий Солонский, у Мануила Камнина не нашлось во Влахернском дворце достаточной еды для импровизированного пира. Тогда он послал за едой в лежащий неподалеку монастырь Иоанна. Император знал, у кого просить. Несмотря на то, что дело было в пост, монахи с радостью поделились с ними, чем Бог послал. А послал он сухого и сладкого вина, фруктов, оливок, сыра, свежей и вяленой рыбы, икры. Монастырь оставался одним из трех крупнейших в городе вплоть до самого конца империи. Почему-то особое впечатление производили расставленные по всей его территории плевательницы. Двигаясь дальше на восток, прочь от цистерны АЕЦ, мы по Сенасокак доходим до большой поперечной улицы драман -Джедиси. На ней стоит необычного вида мечеть Кефалимис-Джеди. Не исключено, что эта часть бывшего монастыря Мануила 27, расширенного патриархом Фотием. Христофор Мителенский издевался над монахами этой обители, которые носили мирского вида шапки и потому казались ему иноками во всем, кроме головы. Здесь окончил свои дни свергнутый в 1078 году император Михаил VII Дука. Обратим внимание на необычный для Византии характер постройки. Она очень длинная, 7,22 на 22,6 метра. У нее всего одна апсида, ориентированная поразительным образом не на восток, а на север. Не каждая оставшаяся от византийских времен постройка с апсидой была непременно церковью, даже если из нее потом сделали мечеть. Возможно, это бывшая трапезная монастыря. Время ее возведения колеблется между IX и XII веками. Теперь сооружение принято относить скорее к более позднему времени, исходя как из ярусной чередующейся кладки, так и из того, что апсида снаружи граненая. Это относительно редкий тип постройки – в один неф и с одной апсидой. В апсиде ниши обрамляют оконный проем, и сама она выделена аркой. На других сторонах – арочные окна в два яруса. Теперь некоторые из них заложены. Впрочем, проемы расположены нерегулярно. Арки внутри несимметричны ни по отношению друг к другу, ни по отношению к окнам. К восточной стене пристроены контрфорсы. Возможно, они указывают на присутствие крытых деревом быковых галерей. Вход находится на западной стороне. После захвата города Кефили, как и Одолар, была передана доминиканцам и служила для окормления католиков, переселенных сюда из Крымской кафы современной Феодосии. Отсюда и ее название. Мечетью она стала в 1626 году. Из Кефили можно немного пройти налево и посетить церковь Салматум Рук 28 или по-гречески Кириетон Уранон, Госпожа Небесная, Нестерсокак, 14. Хотя сама постройка, разумеется, поствизантийская, армянский храм здесь стоял чуть южнее нынешнего еще в X веке. Здесь был похоронен византийский военачальник армянского происхождения, Ваан, сын Святой Марии Новый, единственной византийской святой, канонизированной из-за того, что ее из необоснованной ревности убил собственный муж, отец Ваана. Мы возвращаемся на улицу Драман, идем направо мимо Кефели, переходим на другую сторону и сворачиваем в первый переулок налево. Он называется Джебкен Сокак. Вскоре налево сворачивает и сам переулок, и мы оказываемся у дома номер 9, где происходит ремонт автопокрышек. Их склад расположился в руинах здания, которое можно рассмотреть как со стороны переулка, так и войдя во двор. Оно называется Богдан-Сарай, 29. Ярусная, чередующая камень и кирпич отделка стен, близка по реклесию кахрия Богдан-Сарай ориентирован не на восток, а на север. Некоторые нюансы кладки свидетельствуют о том, что здание возведено вскоре после возвращения рамейской власти в город в конце XIII века мастерами, вывезшими строительную технику из Никейской империи. В Богдан-Сарае в византийское время находился метохий монастыря Вунены, основанного в XIV веке. В XVI веке здание принадлежало Михайлу Кантакузину, богатейшему греку Стамбула, претендовавшему на родство с византийским императором и имевшему прозвище Шейтан-Углу, сын дьявола. Султаны затем размещали здесь иностранных послов, а во второй половине XVIII века Богдан-Сарай был приобретен русским Пантелемоновым монастырем на Афоне. В 1784 году он сгорел и с тех пор только разрушался. Результаты раскопок, предпринятых здесь почти век назад, не были опубликованы, поскольку работы велись тайно. В те времена у здания имелся второй этаж и купол, но все это исчезло. Мы находимся в районе, который при Ромеях почти сплошь занимали монастыри. Огромное их количество дало повод восточному путешественнику Ибн-Батуте написать в 1332 году, цитата, «Большинство обитателей этого города – монахи, паломники и священники. Количество церквей не поддается исчислению». Конец цитаты. «Пам Макаристос. Вернемся снова на улицу Драман и пойдем по ней налево, на восток, туда, где она превращается в Фетие Джадиси и потом резко поворачивает направо. Мы же в этом месте должны повернуть налево, в проезд между кварталами, и сделать всего несколько шагов». По правую руку откроется восхитительная поздневизантийская церковь, известная теперь под именем Фетие Джамми. Изначально она называлась Богородица Паммакаристос, Всеблаженнейшая, 30. Здание состоит из двух частей с разными судьбами. Дальняя от нас, основная часть, сегодня служит действующей мечетью, а ближняя, сейчас наглухо отделенная часовня, Параклесий, функционирует как музей. Кажущийся на вид натуральной постройкой, в действительности Паммакаристос – это постепенно сложившаяся композиция, как в комплексах пантократора, эллипса, хоры, когда к более старой части пристраивались новые куски и часто для погребальных нужд. Уже знакомый нам набор. Большая, более древняя церковь, конец XI – начало XII века, пристроенная к ней другая, поменьше, и, наконец, объединяющий все в один комплекс, внешний нартекс, точнее, охватывающий буквы «П» галерея. Большая церковь, представляла собой храм с обходом, где крест вписан в квадрат и под куполом по паре колонн с трех сторон, кроме восточной, с тремя апсидами и большими тройными окнами по всем сторонам с высоким куполом и нартоксом. Главный храм, возведенный при Алексее I, был сильно переделан в течение веков. Камниновская постройка лучше всего сохранилась в центральной части. На глубине 6,4 метра от нынешнего пола Находится большая цистерна на 14 колоннах со сводчатым перекрытием, слегка похожая по структуре настоящую сверху церковь. С византийских времен сохранились и кое-какие детали архитектурного убранства, например, ниши с полукруглыми навершиями, выложенными веерной кладкой на южной стене и на внешней стене нартекса. В виме и в основании купола остались карнизы, отделявшие мраморную облицовку атарок и сводов. Кроме того, В храме уцелели ничтожные фрагменты мраморных полов. Видимо, вся внутренность храма была украшена мозаиками. Маленький кусочек растительного орнамента все еще виден в арке северо-западного предела. Кое-какие их остатки заметны также внутри оконных проемов южного фасада, в том числе и в Нартексе. При переделке в мечеть в Северной церкви вынуты огромные архитектурные куски. Главная потеря – подкупольное пространство. Вместо апсиды сделан скособоченный треугольный в плане выступ, перекрытия тоже изменены, так что главная церковь Кафоликон утратила свое своеобразие, и ее остается анализировать только археологам. Следующий этап в истории Помакаристос связан уже с концом XIII века, а точнее с именами Михаила главы Тарханиота и его жены Марии. Михаил родился около 1235 года, и впервые возник на исторической арене в 1260. -м. Он выполнял тогда щекотливое поручение, спасая византийского ставленника в Болгарии, потерпевшего поражение в гражданской войне. О дальнейшей карьере Михаила мы знаем из многочисленных стихов его панигириста Мануила Фила. Обладая весьма посредственным поэтическим дарованием, последний отличался невероятной плодовитостью. Читет Арханиотов, посвящены более двадцати его скучных и бездарных стихотворений. Кстати, в них он частенько что-нибудь беззастенчиво клянчит у своих покровителей, например, шубу. Однажды Михаил подарил панигиристу корову, тот немедленно стал выпрашивать себе и быка той же породы. Вершами Фила были исписаны, по-видимому, все стены монастыря по Макаристус. Например, так, цитата, «Взгляни, о путник, на этого знаменитого человека, это никто иной». «Как протостратор, создатель монастыря, в котором ты находишься, чудо света, храбрый глава». Конец цитаты. Из стихов следует, что Михаил стал хозяином обители около 1263 года, вскоре после отвоевания Константинополя у Латинин. Он одержал несколько побед над болгарами во время войн 1260-х годов, а в 1278-м снова был послан в Болгарию. В 1283 году Тарханиоту была поручена деликатная миссия – выпроводить из империи контингент татарских наемников, после чего он опять много воевал в Албании, Фессалии, Македонии и снова в Болгарии. Все эти подвиги были красочно изображены на стенах монастыря и сопровождались пояснительными стихами Фила, но стихи уцелели в рукописях, а вот картины на стенах, увы, нет. Весь цикл Был завершен около 1300 года. Михаил прошел вверх по служебной лестнице от 24-го разряда папи до протостратора, второй по важности военный пост после великого доместика. В последний раз протостратор выехал на войну против болгар уже совсем старым в 1304 году, но из-за подагры не мог принести там пользы и вскоре скончался. Погребен он был в параклесии своей церкви. Женился торхнет на женщине гораздо знатнее и гораздо моложе себя. Ее полное имя Мария Дукена Камнина Бронена Палеологиня. Аристократка до мозга костей, она не очень торопилась прибавлять к этому славному перечню скромную фамилию мужа, в главеной Мария именуется редко. Про нее мы тоже кое-что знаем благодаря Филу. О том, что поэт жил ее подачками, можно судить по стихам вроде такого, цитата, «Древний Израиль в исходе своем воспел благодарственный гимн Богу, а твой фил в расходе монет от всего сердца воспоет тебя, спасительница». конец цитат. Два стихотворения этого вити имеют прямое отношение к церкви макаристус Одно из них озаглавлено «Эпиграмма на церковь, которую жена протостратора построила после смерти мужа». Конец цитаты. Из него, собственно, и известно, что могила Тарханиота находилась в Проклесии. В парижской рукописи стихов Фила содержится ремарка, что эта эпиграмма была написана на карнизе церкви. Действительно, фрагмент надписи золотыми буквами по голубому фону красуется на верхнем и нижнем внутренних карнизах. По манере текст похож на Фила, однако перед нами не то стихотворение, которое фигурирует в манускрипте, оно вообще не ни в одной из дошедших рукописей поэта вторую эпиграмму можно видеть высеченный на внешнем карнизе западного и южного фасадов парлесе она написана от имени вдовы марии из за перестроек начальные девять строк и последние двадцать третье пропали так что теперь на карнизе читается следующее цитата ты гнушался земными чертогами бежал от мирской жизни в бедном монашеском плаще ты пошел войной на сатрапов чувственного мира, перешел в мощное божье укрепление. Я устраиваю для тебя могилу, словно богриницу, или раковину, или чашечку для украшенного шипами цветка. О, моя жемчужина, парфира, чужеземная роза! Пусть даже ты, срезанный как цветок, завален камнями, дабы вызвать во мне потоки слез. Сам ты жив и видишь Бога живого как ум, освободившийся от страстей, сопутствующих материи, опять приготовь для меня свой чертог. Это пишет тебе твоя прежняя жена Марфа». Конец цитаты. Из эпиграммы следует, что, во-первых, глава перед смертью принял постриг, а, во-вторых, что Мария последовала его примеру, постригшись под именем Марфа. На внешнем южном фасаде, непосредственно под карнизом, из кусочков черепицы выложена надпись, цитата, «Михаил Дука, глава Тарханиот, протастратор и ктитор». Ниже, по мрамору, высечена уже цитированная эпиграмма Фила. Обратим внимание на то, что сам фриз прерывается изображениями рычащего льва, сохранившими следы красной краски. Видимо, они имели геральдическое значение. В палеологовское время византийские аристократы начали заводить себе гербы в подражание проклятым латининам. Настоятелем своего монастыря, Тарханиот назначил монаха Косьму, с которым был давно знаком и которого привез из Болгарии. Протостратор представил настоятеля императору Андронику II, которому тот так понравился, что в 1294 году Косьма стал патриархом под именем Иоанна XII. Но когда в 1299 году император из соображений политической целесообразности решил выдать свою шестилетнюю дочь Симониду, За сорокалетнего короля Сербии Косьма возвысил свой голос против этого брака и, удалившись из патриархата в монастырь Паммакаристос, вызвал императора туда, на церковный суд. Правда, в тот раз Андроника оправдали. В последующих конфликтах со светской властью патриарх всякий раз удалялся в Пам-Макаристос, сделавшийся как бы символом церковной независимости. Это продолжалось до тех пор, пока Косьма в конце концов не отрекся от патриаршества И в 1303 году не уехал обратно в Сазополь. В середине XIV века в монастырь был заточен логофет Иоанн Гавала. Дело было так: в гражданской войне между Контакузином и Апокавком последний переманил логофета на свою сторону обещанием, что выдаст за него замуж свою дочь. Но когда политическая ситуация изменилась, коварный Апокавк отказался выполнить обещание под тем предлогом, что барышня. Отвратительно тучность гавалы. Тот принялся активно худеть. Как мы видим, проблема похудания в средние века стояла не менее остро, чем сейчас. Под руководством какого-то заграничного шарлатана. Однако все ухищрения лишь подорвали здоровье несчастного, но не сделали его стройнее. Что действительно привело его вскоре к полному отощанию, так это мысль о немилости императрицы Анны Савойской. Безосновательные страхи такого рода посеянные все тем же апокавком, заставили Гавалу принять некие меры предосторожности, а те, в свою очередь, действительно вызвали подозрения у Анны, которая и заточила Логофета в монастырь по Макаристус. В 1416 году здесь была поселена свита Мустафы, претендента на османский престол, к большому неудовольствию монахов. Византия проиграла эту интригу. Султаном стал Мурат II, который в 1422 году в отместку осадил Константинополь. После падения города патриарху Геннадию с Халарию была предоставлена церковь святых апостолов, однако она стояла в руинах, а район вокруг нее обезлюдил. Геннадий, опасаясь провокаций, сам попросил султана перевести патриархат в Паммакаристус. В этом районе еще жили христиане. Около 1455 года эта просьба была удовлетворена. Мало того, Мехмед II вскоре лично посетил патриарха в монастыре, и как раз в Параклесии у них состоялся долгий разговор. Султан расспрашивал патриарха о сути христианской доктрины и попросил изложить ее в письменном виде для перевода на турецкий. Впрочем, завоеватель свободно владел и греческим. На Пасху 1463 года в цистерну монастыря бросился патриарх Иосав Коккас которому в знак своего неудовольствия Мехмед велел отрезать бороду. Ну, самоубийцу спасли. И еще один анекдот связан с Паммакаристос. Мехмед не верил утверждениям христиан о том, что человек, подвергнутый проклятию, не разлагается после смерти. Чтобы убедить его в этом, патриарх Максим III велел вскрыть могилу одной женщины, которая блудила прямо перед дверями Паммакаристос еще во времена Геннадия. А когда тот упрекнул развратницу, обвинила самого патриарха в том, что и он пользовался ее услугами. В ответ Схалари проклял женщину, после чего она умерла. И вот, когда через много лет ее гроб открыли, то с ужасом обнаружили тело черным, раздувшимся, но совершенно целым. Эмиссары султана засвидетельствовали это чудо, новый патриарх прочел формулу отпущения, и тело мгновенно распалось. Многочисленные аристократические погребения – находившиеся в церкви, теперь исчезли. Осталась лишь одна плита в полу, поминающая некоего игумена Мануила. Христианские реликвии либо пропали, либо перенесены в новое здание патриархата, за исключением мощей Пороскевы Пятницы, которую в 1642 году отвезли в город Яссы в Румынии. Султан Мурат III отнял церковь у христиан и обратил ее в мечеть, названную Фетие Победа, по случаю завоевания Азербайджана. Османы сильно перестроили интерьер основной церкви, так что теперь это довольно нелепое и бесформенное помещение. Мозаики в храме они сбили, но в параклесии, по счастью, лишь замазали. Между прочим, патриарх Иеремия отправился в мае 1588 года в Москву именно для того, чтобы собрать денег на новое здание для патриархата. Оказавшийся вдруг бездомным с китайцем, иерарх был настолько деморализован, что русским без труда удалось склонить его к признанию новосоздаваемого русского патриархата. Более того, поначалу Иеремия предлагал в московские патриархи себя. Видимо, все не мог забыть унижение от бездомности в Стамбуле. После нескольких лет скитаний патриархат переместился в храм святого Георгия в Фонаре, где он пребывает и по сейчас. Итак, главный интерес в Фетие Джами представляет параклесий. Фактически, это даже не предел, а самостоятельная крестовокупольная церковь с собственным нартексом, одна из лучших по сохранности церквей подобного типа в Константинополе. Снаружи вся она затеяливо отделана орнаментами из кирпича. От стены буквально невозможно оторвать взгляд. Тут не только чередование камня и кирпича. Это орнаменты, созданные цветом и рельефом. Отметим типичный поздний стиль, когда экстерьер полностью игнорирует внутреннее устройство. Стена, увенчатая зубчатым карнизом, покрыта в несколько ярусов разнообразными нишами и арками, широкими и узкими, с колонками и без, плоскими и вогнутыми, сквозными и глухими, есть круглые и даже стрельчатые с мусульманским предчувствием. Весь южный фасад – красивая ритмическая структура. Сегодня, входя в музей, мы первым делом попадаем в галерею, на северной стене которой видна фреска с изображением поклонения волхвов. Дальше на той же стене можно обнаружить еще две фигуры: Богородицу, молящуюся в своем доме, и стоящего Петра. Последний, скорее всего, участвует в погребении, и в таком случае можно предположить, что верхний регистр росписи составлял цикл Успения Богоматери. Под ним располагались ветхозаветные сцены, предсказывавшие ее рождение. От них уцелели лишь врата заключенные изведение изведения пророка Иезекииля. Росписи палеологовского стиля Рубежа. 13-14 веков. Причем все композиции были написаны на внешней стене церкви уже при Тарханиоте, но еще до возведения параклесия. И чтобы их разместить, камниновскую стену пришлось перекраивать. Когда же Мария начала строить параклесий, то с фресками не церемонились. В частности, Петр был частично закрыт новой кладкой. Из галереи мы переходим в Нартекс, где в дальнем левом углу располагались погребения семейства глав. Но основная красота в последнем, самом восточном помещении. Это маленькая церковь на четырех колоннах с изящными удлиненными пропорциями, миниатюрная и легкая. Вся устремленная ввысь, возможно, лучший образец поздней архитектуры города. Главное здесь – удивительные по мастерству палеологовские мозаики. В куполе представлен Христос Вседержитель 31, а ниже его кругом по часовой стрелке 12 пророков, начиная с востока. Моисей 32, Иеремия 33, Сафония 34, Михей 35, Иоиль 36, Захария 37, Авдий 38, Авакум, 39, Иона 40, Малахия 41, Изекииль, 42 и Исаия 43. Ребра, которые разделяют дольки купола, светясь огнем золота, напоминают об истории сошествия Святого Духа на апостолов, когда на них с неба спустились языки пламени, и апостолы после этого получили способность и силу проповедовать. Сама архитектурная форма тут изображает, как божественный свет от Христа Вседержителя сходит еще на ветхозаветных пророков. На мерцающем золотом фоне и сами фигуры как будто дышат и двигаются. У каждого из пророков свиток с хорошо читаемым текстом. Они как будто выглядывают из-за какой-то балюстрады. Если встать точно снизу, они не видны в полный рост. Похоже, тут мастер-декоратор работал уже после архитектора, и они ни о чем не договаривались, чего не скажешь, например, о мозаиках хоры. Все фигуры очень разные, каждый пророк со своим характером. В своем экспрессивном движении они совсем очеловечены. Да и вседержитель выглядит здесь не грозным судьей, но милостивым человеколюбцем. В апсиде восседает Христос и Пирогаф, то есть сверхдобрый 44, и сопровождает это изображение идущая арке стихотворная надпись: цитата: «Сей дар Богу от Марфы монахини за упокой супруга Михаила главы, который был доблестным и славным». Конец цитаты. Это такой пояснительный текст для посетителя, наподобие знакомых нам музейных табличек комментариев, а заодно и просьба вспомнить душу усопшего. Ведь поминовение покойных будет происходить всякий раз, когда кто-то бросит взгляд на надпись. Вообще, буквы внедрены в комплекс внутри и снаружи. Резные из камня, выполненные фресками в цвете или собранные из кусочков мозаичной смальты, тексты изображения Комментируют и дополняют друг друга. Параклесий посвящен Христу. И действительно, в обсиде суть всей декорации. Христос в конхе, на мерцающем золотом фоне, кажется объемной фигурой. Благословляющая рука, которая простирается по выпуклости конхи, поднята над тем, кто будет внизу. Старинный трюизм об отрицании пространства в византийской живописи опровергается простым наблюдением. На Виме Дейсус. Слева Богоматерь, 45, в рост на украшенном подножии, справа Иоанн Предтеча, 46. Над ними на своде четыре бюста архангелов, Михаил, 47, Рафаил, 48, Гавриил, 49 и Уриил, 50. Ближе всего, наверное, к этой сцене Деисус с Южной галереи Святой Софии. В северо-восточном углу фигуры святителей сохранились только в обсиде, в купольном своде и на одной из арок. Это, соответственно, Иаков, брат Господень, 51, между Климентом Римским, 52, и Митрофаном Константинопольским, 53, Игнатий Богоносец, 54, Григорий Низкий, 55. Изображение Митрофана, кстати, единственного здесь местного святого, исполнено в технике фрески. В юго-восточном углу первоначальная декорация сохранилась почти полностью. На склонах арки, открывающейся в основное пространство храма, Григорий Чудотворец 56 и Григорий Агрегенский, 57. А в купольном своде Григорий Армянский 58. В апсиде представлены Григорий Богослов 59, между Кириллом 60 и Афанасием Александрийским 61. На другом склоне арки Антипа 62 и Власий 63. Из основных праздничных сцен, помещавшихся в сводах и в верхней части стен, уцелело лишь Крещение 64 на восточной стене южного рукава подкупольного креста. От симметрично расположенного вознесения в северном рукаве остались лишь фрагменты. Стоит обратить внимание на почти незаметную в синеватом тоне стыдливо плавающую в воде персонификацию реки Иордан и еще какую-то античную водяную нечисть абсолютно не смутивших византийского художника. В юго-западном углу «Савва священный» 65-65, Иоанн Лествичник 66, Арсений 67 и Харитон 68 на склонах Восточный и Северный арок, Ефимий Великий 69 на западной стене и Антоний Великий 70 в своде. В Параклисии сохранился пол приканесского мрамора и даже частично остатки синий с золотом покраски капителей. Весь комплекс оставляет ощущение легкости и красоты, что только нам кажется плохо совместимым с его погребальным назначением. Музей обязательно нужно посетить. Правда, в момент, когда пишутся эти строки, он закрыт на ремонт. Цистерна Аспара. Вернувшись на Большую улицу Фетие-Джадиси, которая в этом месте делает резкий изгиб, устремимся вместе с ней на юг и свернем в первый переулок по ее правой стороне Мехмед Акджа-Джамисокак. Через несколько шагов мы упремся в маленькую изящную византийскую церквушку, стоящую посреди крохотной площади. Теперь храм называется Хираме Ахмед Паша Сджеди, а греки именовали его Иоанн Предтеча в Трулле, своде, 71. Удивительное дело. Из источников нам известны сотни названий разных церквей, от которых не осталось ни единого кирпича. А вот тут все наоборот. Иоанн в Трулле ни разу не упоминается ни в одном тексте собственно византийского времени. Самое первое сообщение об этой церкви относится уже к 1456 году, когда Геннадий Схаларий переселил сюда из обители по Макаристос греческих монахинь, которые жили здесь до 1586 года, пока здание не превратили в мечеть. Перед нами Византийская церковь XI-XII века на четырех колоннах сейчас они не родные, чуть упрощенного типа, с нартексом и тремя полукруглыми апсидами. Обращают на себя внимание волнистые линии карнизов, полукруглые снаружи и изнутри апсиды, сокращенная алтарная часть и круглый, а не граненый, барабан купола. Аркосолии внутри свидетельствуют о захоронениях. Систематически памятник никогда не исследовался. Много лет здание служило складом, но теперь там вновь открылась мечеть, что позволяет осмотреть памятник изнутри. Мы вновь возвращаемся на Фетие Джадиси и идем по ней дальше на юг, а там, где она разделяется на тра, выбираем самую левую улицу, Маньясизаде Джадиси, с которой открывается вид на лежащую внизу циклопическую открытую цистерну Султан Селим Чукурбостан 72 размерами 152 на 152 метра, глубиной 10 и вместимостью 270 тысяч кубометров. Между прочим, автор трактата X века «Геодезия» утверждает, хотя на его расчеты никогда нельзя полагаться, что глубина этой цистерны 22,4 метра. Как втекала и как вытекала из нее вода, пока не ясно. Раскопки показали, что на глубину в 5,5 метров никаких каналов в округе нет. Зато в северо-западной части цистерны имеются остатки сложной, цилиндрической конструкции 73 для регулирования стока воды. Стены, построенные из кирпичей V века, имеют толщину 5,2 метра. В юго-западной стене устроены полукруглые ниши для сдерживания напора. Считается, что эту цистерну построили в 459 году Патрикий Аспар и его сын Ардабурий, аланы по происхождению, которые двумя годами раньше помогли Льву Первому стать императором. Согласно константинопольской городской легенде, оба были убиты прямо здесь после завершения работы. Но в действительности это произошло при совсем других обстоятельствах. Аспара и Ордобурия заподозрили в тайных сношениях с персами и отстранили от должности, после чего в 471 году они подняли восстание в Афракии и оба были казнены. Впрочем, в других источниках резервуар носит имя Боноса, еще одного вельможи, но уже начало VII века. Поскольку в IX веке это место называлось Ксерокипий, то есть сухие сады, можно предположить, что воды в цистерне не было уже давно. Около нее в начале X века Роман Локопин стал строить летний дворец. Как сообщает хронист Скеллица, во время рытья фундамента рабочие нашли мраморную голову быка и уничтожили ее в известковой печи, отчего немедленно начался падеж скота, который не прекращался в течение полувека. В том, что византийцы были крайне суеверны, мы уже много раз убеждались. Где-то в этих местах находился монастырь Хрисавалант. Название это переводится как «Золотой кошель» и по легенде объясняется следующим образом. Как-то Патрике и доместик Востока Николай вернулся из командировки и застал жену в объятиях любовника. Он изрубил обоих в куски, а потом решил загладить свой грех постройкой двух храмов но на храм Архангела Михаила не хватало ста золотых. Тогда во сне ему явился сам Архангел и сказал, цитата, «покопай в земле вокруг цистерны Аспара». Конец цитаты. Николай последовал совету и нашел кошелек, в котором было ровно столько, сколько не хватало для завершения строительства. Настоятельницей Хрисоваланта во второй половине IX века была некая Ирина, аристократка из Пафлагонии. Ее привезли в город для участия в конкурсе красоты на котором должны были выбирать жену для императора Михаила III. Но на конкурс она опоздала, так что пришлось ей идти в монастырь, где, впрочем, ее уже через три года избрали игуменьей. Ирина, помимо прочих достоинств, прославилась магическим даром. Например, когда одна из ее монахинь никак не могла забыть оставленного в миру жениха, Ирина помолилась, и ей с неба был сброшен сверток, в котором находились вылепленные из воска куклы самой Инокини и ее возлюбленного, спутанные их собственными волосами. Ирина бросила куклы в огонь и всю любовь, как рукой сняло, чем не православную вуду. около той же цистерны находился монастырь вассиан, с которым связана следующая история. Как-то раз провинциалка матрона перебралась с семьей в Константинополь, где у нее немедленно начались неурядицы. Она проводила ночи по церквам, а муж, цитата, подозревал ее в блуде из-за того, что она пропадала на всеночных». Конец цитат. В конце концов, Матрона оставила дочь Феодоту у своей знакомой, переоделась Евнухом, назвалась Вавилой и, вопреки канонам, поступила в мужской монастырь Васян. Не все шло гладко. Например, однажды, когда она работала в саду вместе с иноком Варнавой, который в прошлой жизни был актером, тот спросил, «Почему у тебя, братья, проколоты оба уха?» Дело в том, что мужчины, бывало, носили серегу, но лишь одну. Однако Матрона была находчива. «Ты бы лучше на работу обращал внимание, чем на меня. Такой у меня раньше был хозяин, любил меня украшать». И все же настоятель монастыря понял, что брат Вавила – женщина, и Матроне пришлось покинуть обитель, тем более, что муж в поисках беглянки уже обходил один монастырь за другим, везде скандаля и даже кидаясь камнями. Оказавшись в миру, Матрона узнала, что ее дочь умерла, цитата, и очень обрадовалась, поскольку и сама освободилась от забот о ней, и дочь от тягот жизни, конец цитат. На восточной оконечности цистерны сейчас стоит мечеть султан Селим Джами. Это самая высокая точка пятого холма, и здесь раньше находился храм Христа Пантепопта. В северо-западном дворе мечети ступени 74 спускаются ко входу в византийскую водораспределительную систему, Цистерна под мечетью недоступна. К юго-востоку от мечети стоит на земле огромная капитель 75, выдолбленная, чтобы служить корытом. Это все, что напоминает о Византии. Церковь была сооружена Анной Долосиной, матерью Алексея Камнина в конце XI века. В мае 1181 года всесильный временщик Алексей Камнин, тогда еще не император, подкупив епископов, убедил их не заложить патриарха Феодосия, а сам, цитата, выгнав преподобного отца из его священных палат, послал в затвор в Пантепопт». Конец цитаты. Но общественное возмущение было столь велико, что министру пришлось идти на попятный. Цитата. «Когда наступил день, назначенный для возвращения, все государственные сановники, все служители алтаря и все городское народонаселение, стекшись к святой обители, составили для патриарха блистательную процессию окропляя улицы духами и наполняя воздух благовонием индийских растений и душистых ароматов. Толпа была до того многолюдной, что тот, для кого она была устроена, только глубоким вечером вступил в храм Софии, тогда как из Пантепоптова монастыря вышел на рассвете». Конец цитаты. Самая настоящая политическая демонстрация. А осенью 1183 года сюда заточили, предварительно ослепив, полководца Лопарда, поднявшего восстание против Андроника Первого. Ханиат по этому поводу меланхолично замечает, цитата, «Он был послан в Пантепоптов монастырь оплакивать несправедливость судьбы по отношению к нему, ведь он отважился на мятеж из прекрасных побуждений, а она, нисколько не обратив внимания на его добрые намерения, склонилась к его противнику. Бог не дал нам ни предчувствия беды, ни предвидения успеха». Конец цитаты. Не правда ли удивительно слышать такое? от средневекового человека. На рассвете 9 апреля 1204 года Алексей V Мурчуфл, цитата, «приказал поставить царскую палатку на холме Пантепопского монастыря, откуда можно было видеть неприятельские корабли и даже различить, что на них делалось», конец цитаты. А вечером того же дня уже крестоносцы, ворвавшись в город, цитата, «стали лагерем около Пантепопского монастыря, разграбив царскую палатку и овладев даже Влахернским дворцом, без всякого усилия и сопротивления конец цитат висцерен никейский известный церковный деятель XV века перешедший в католицизм писал о своих ученых занятиях в библиотеке пантепопта цитата как то я нашел там две книги трижды блаженного василия великого они находятся в библиотеке и сейчас впрочем возможно после того как я ими пользовался они исчезли некто обладавший дерзким умом и еще более дерзкой рукой когда-то воспользовался бритвой, чтобы выскрести с пергамена правду, а на вторую книгу тот же злоумышленник вылил чернила. Вот в какое безумие, тьму и невежество толкало наших соотечественников вражда, и после этого они осмеливаются говорить, будто это латиняне фальсифицируют книги». Конец цитат. Нас в данном случае интересуют не догматические тонкости, разделявшие православных и католиков и заставившие их подделывать первоисточники, а тот дух преклонения перед писанным словом, который не покидал Ромеев до самого последнего вздоха империи. Впрочем, рядом с книжниками жили и простецы. В том же Пантепопте хранилась голова мученицы Марины Антиохийской, прославившейся тем, что она была повелительницей змей, а еще выщипала бороду и вырвала левый глаз у самого Вельзевула. Мы же, обойдя кругом цистерну Аспара, Пересекаем улицу Явуз-Селим. В нескольких шагах к юго-востоку от нее. В переулке Алина-Кисокак под номером 2 находится еще одна цистерна 76 размером 29,10 на 18,7 метра, на сей раз открытая. В ней 28 колонн, 7 из которых гранитные, а остальные мраморные. Семь рядов колонн, по 4 в каждом поддерживают 40 куполов, самая высокая точка которых 8,5 метров. Эта цистерна долго стояла заброшенная, но теперь в ней открыт банкетный зал султан Сарнич на 300 посадочных мест. Зайдя внутрь, это совершенно законно, вы удобным образом окажетесь как раз под потолком цистерны. Обратите внимание на навершия над капителями колонн. Раньше их охватывали деревянные балки, которые шли под потолком. Это остроумная выдумка на случай землетрясений, чтобы вся конструкция тряслась синхронно. Ступеньки, вырубленные в стене цистерны, спускаются, естественно, от ее потолка, но обрываются в двух с половиной метрах от пола. Очевидно, здесь был самый нижний уровень воды. Капитали Султан Сарныч обнаруживают следы физического ущерба. Например, у второй справа капители в третьем с конца ряду отломана одна сторона. Многие потемнели от дыма. Почти все они происходят из построек, погибших от пожара или землетрясения. 36 капителей, использованных в цистерне, принадлежат к разным типам. Обратите внимание на вторую слева во втором ряду с конца. Она имеет редкий мотив аканфа, колеблемого ветром. Первая слева во втором ряду имеет в центре латинский крест в окружении двух больших листьев аканфа по углам, и две лилии растут из листьев. У второй слева колонны во втором ряду христограмма, обвитая усиками плюща и так далее. Почти все капители вытесаны в V-VI веках. Однако для датировки цистерны ключевое значение имеет ионийский импост на второй колонне слева в третьем ряду. Из тамошней резьбы выветрилось всякое ощущение органической жизни. Слабое чувство формы и безразличие к исполнению указывают на VII-VIII века из чего следует, что султан Сарнич создана в средневизантийский период.